Книга шестая, охватывающая около трех недель. Глава первая. О любви. В последней книге нам пришлось иметь довольно много дела с любовной страстью, а на следующих страницах мы должны будем говорить об этом предмете еще обстоятельнее. Поэтому здесь, кстати, пожалуй, заняться исследованием новейшей теории, принадлежащей к числу многих других стратегий, замечательных открытий наших философов, согласно которой такой страсти вовсе не существует в человеческом сердце. Относятся ли эти философы к той самой удивительной секте, о которой с почтением отзывается покойный доктор Свифт, на том основании, что они единственно силой гения, без малейшей помощи науки или даже просто чтения, открыли глубочайшую и драгоценнейшую тайну? что Бога нет, или, может быть, скорее они одного толка с теми, которые несколько лет назад переполошили весь мир, выводя все наши хорошие поступки из гордости и доказывая, что в человеческом естестве не содержится ничего похожего на добродетель и доброту, этого я не берусь здесь решить. По правде говоря, я склонен подозревать, что все эти искатели истины... Как две капли воды похожи на людей, занятых поисками золота. По крайней мере, способ, применяемый этими господами при отыскании истины и золота, одинаковый. И те, и другие копаются, роются и возятся в такосных местах. И первые в наиболее пакостнишем из всех в грязной душе. Но если в отношении метода, а может быть, также и результатов Искатели истины и золотоискатели, чрезвычайно похожи друг на друга, то по части скромности они между собой несравнимы. Слыхан ли когда-нибудь, чтобы алхимик, стремящийся получить золото, имел бесстыдство или глупость утверждать, убедившись в безуспешности своих опытов, что на свете нет такого вещества, как золото? Между тем искатель истины, покопавшийся в помойной яме, в собственной душе, и не найдя там ни малейших проблесков божества и ничего похожего на добродетель, доброту, красоту и любовь, очень откровенно, очень часто и очень последовательно заключает отсюда, что ничего этого не существует во всем мироздании. Однако во избежание всяких привлеканий с этими философами, если их можно так назвать, И чтобы доказать нашу готовность к миролюбивому решению вопроса, мы сделаем им кое-какие уступки, которые, может быть, положат конец спору. Во-первых, мы допускаем, что есть души, и к ним, может быть, принадлежат души наших философов, совершенно чуждые малейших признаков вышеупомянутой страсти. Во-вторых, то, что обыкновенно называется любовью, именно любовью, Желание утолить разоигравший со аппетит некоторым количеством нежного белого человеческого мяса ни в коем случае не есть та страсть, которую я здесь отстаиваю. То чувство правильнее будет назвать голодом. И если обжора без стеснения прилагает слово любовь к своему аппетиту и говорит, что он любит такие-то и такие-то блюда, то человек любящий такой любовью Сединаковым право может сказать, что он алчет такой-то и такой-то женщины. В третьих, я допускаю и считаю это самой приемлемой уступкой, что хотя та любовь, на защиту которой я выступаю, удовлетворяется гораздо более деликатным способом, однако и она ищет удовлетворения не меньше, чем самые грубые из всех наших влечений. И наконец, Я допускаю, что это любовь, когда она направлена на существо другого пола, весьма располагана для полного наслаждения приглашать себе на помощь только что мной упомянутый голод. И он не только её не ослабляет, но напротив, повышает все её восторги до степеней едва доступной воображению людей, никогда не знавших иных волнений, кроме тех, что протекает из одного лишь возделения. В взамен этих уступок я требую от наших философов согласиться с тем, что в сердцах некоторых, я убеждён даже многих людей, живут добрые и благожелательные чувства, побуждающие их способствовать счастью других. Что эта бескорыстная деятельность, подобно дружбе, подобно родительской и сыновней любви, подобно Всякий вообще филантропии доставляет сама по себе большое и изысканное наслаждение. Что если мы не назовём этого чувства любовью, то у нас нет для него иного названия. Что хотя восторги, проистекающие из такой чистой любви, могут быть повышены и усложнены чувственным желанием, однако они существуют и независимо от последнего не разрушаясь его вторжением. И, наконец, что уважение и благодарность являются подлинными источниками любви, как молодость и красота служат источниками желания. И поэтому, хотя такое желание и проходит естественным образом, когда годы или болезнь поражает его предмет, однако они не способны оказать никакого действия на любовь и бессильны поколебать, или уничтожить в добром сердце чувство или страсть, в основе которых лежит благодарность и уважение. Отрицать существование страсти, наблюдая постоянно её очевиднейшие проявления, представляется мне весьма странным и нелепым. Такое отрицание может проистекать только из рассмотренного нами самослепления. Но как оно несправедливо? разве человек, не обнаруживающий в собственном сердце никаких следов корысти любви или чистолюбия, заключает отсюда, что эти страсти вовсе не свойственны человеческой природе? Почему же тогда нам скромно не придерживаться одинакового правила в присуждениях как о пороках, так и о добродетелях людей? Почему нам непременно хочется, как говорит Шекспир, складывать целый мир о нашу собственную особу. Шекспир много шума из ничего, действие второе, сцена первая. Боюсь, что происходит это от непомерного числавия. Это один из примеров лести, которую почти все мы расточаем собственному уму. И в дворе найдётся человек, который при всём своём презрении к рыцарям Не опускался бы до самой низкой лести перед самим собой. Итак, я обращаюсь за подтверждением правоты моих замечаний к людям, сознающим в душе то, что мной здесь высказано. Исследуйте своё сердце, любезный читатель, и скажите, согласны вы со мной или нет. Если согласны, то на следующих страницах вы найдёте примеры, поясняющие слова мои. А если нет, Должен я вас уверить, что вы уже сейчас прошли больше, чем можете понять, и вам было бы разумнее заняться вашим делом или предаться удовольствиям, каковы бы они ни были, чем терять время на чтение книги, которой вы не способны ни насладиться, ни оценить. Говорить вам о перипетиях любви было бы так же нелепо, как объяснять природу цветов слепорождённому, ибо ваше представление о любви Может оказаться столь же привратным, как то представление, которое, как нам рассказывают один слепой, составил себе о пунцовом цвете. Этот цвет казался ему очень похожим на звук трубы. Намёк на то же место из трактата Локка, что и в книге четвёртой, глава первая. Любовь тоже может показаться вам очень похожей на тарелку с супом или на говяжье филе.